Я убила ее! Нечеловеческим высоким голосом произнесла Бес и рухнула с гитары там, где стояла. Бес, Бес! закричал Женя и принялся шлепать ее по щекам. Но она уже пришла в себя и трясла головой, ничего, кажется, не понимая. Потом вскочила и бросилась туда, куда сползла со стены тень. Тени на полу не было. Кто-нибудь? — Видел ее? — тревожно спросил и бес. Не видел, стало быть, никто. Все обернулись к Станиславу Леопольдовичу. Он сидел на стуле, стиснув в руках ворона, и тускло смотрел прямо перед собой. — Станислав Леопольдович! — тихо позвал Павел. Тот вздрогнул. А ворон, почувствов послабление, сделал сильный рывок и ринулся прямо, в открытую форточку. «Фредерико!» — простонал старик. «Фредерико!» Его обступили. Бес протянул стакан с водой. Пить он не мог. В зал бежал Павел с длинной спортивной рапирой. «Ушла! Эх, вы!» — швырнул рапиру на пол. «Я же просил. Я же вам сказал, стоп, ждать надо было. Понятно ведь, чем это все могло закончиться. Я бы уничтожил его, просто заколол шпагой. А теперь что? — Не волнуйтесь, Павел. Станислав Леопольдович держал стакан в вытянутых руках. — Он придет еще. Ему поручили убить меня. — Почему же он не делает этого, магистр? «Сущности убить вас пустят для него, после всего, что мы видели. Тут не то ему. Не надо вас убивать!» Бес опустился перед Станиславом Леопольдовичем на колени. «Выпейте воды, милый человек, но ну, немножко. Вот так. Хорошо». Она забрала у старика стакан и поцеловала совсем приунывшего магистра в макушку. «Может быть, вы правы. Даже, скорее всего, вы правы». Наверное, ему поручено неотступно следовать за мной. Идти по пятам, а случись какая-нибудь оплошность с моей стороны, припроводить куда надо. Убьют, конечно же, они меня сами. — То они, магистр? — спросил Стас. — Ах, дорогие мои, это такая темная история, такая старая и такая темная, что вряд ли стоит сейчас начинать. Вам уже по домам пора. — Поздно. — Вы видите, тут ведь светло, как днем. Я вполне пересижу остаток ночи, а утром решим что-нибудь. Сейчас-то он уж точно не вернется. Бес с ним основательно поработала. — Спасибо вам, спасибо, бес. — Привет! — и кивнул всем. — Я с вами останусь, можно? — попросил и бес. — У меня, тем более, дома нет никого. «Мама с папой в Коломне у бабушки, я вам не помешаю?» «Да нет, без. Заулыбался Станислав Леопольдович. «И мне домой не хочется, — сказал Женя, подмигивая бес. «Не возражаете?» «Этого я и боялась!» — развела руками без. «Женя не даст мне возможности остаться на ночь с другим мужчиной!» «А домой все равно уже поздно ехать!» — Я позвоню и скажу, что ночую у Павла. Я так делаю иногда. Это был Сергей. — Знаете что? — взбудоражился Володя. — Вы тут все остаетесь, да? А мне ехать, да? Я тоже лучше позвоню. — Тогда я пошел за термосом и запоесть чего-нибудь, — Павел жил в двух шагах от зеленого дола. — Рапиру оставлю, пожалуй, на случай проколоть кое-кого. — Хорошая у вас компания собирается, — оценил Стас. — Грех из такой уходить. Зеленый дол и зеленого дола опять был в полном составе. Станислав Леопольдович поднялся и мокрым голосом сказал, «Я, — Я не знаю, как мне вас благодарить, когда, кажется, не надо благодарить. Я все вам расскажу, все как есть, — Одну большую, страшную правду и веселую правду. Вам надо это знать, обязательно надо знать. Вы не волнуйтесь, магистр. Бес окинула взглядом зал. Сейчас мы тут устроим что-то вроде клуба. И они все вместе быстро переоборудовали помещение. Бес нашла даже какую-то еду. Завтра расплатимся. Поставила на сдвинутые столы тарелки, положила вилки и ножи, и немножко вина нашлось, и бокал от него. «Вот уж не ожидал», — приговаривал Станислав Леопольдович. «Как хорошо стало, как уютно!» Сергей с Володей собирались звонить. «Эмми Иван, не позвоните», — попросил он. «И скажите что?» «Со мной все в порядке, раз у меня такие защитники». Только не сообщайте ей о том, что случилось здесь. Она нервная очень, ей нельзя. Через несколько минут Володя уже докладывал Станиславу Леопольдовичу о разговоре с Эмой Иваны. Она нормально отнеслась ко всему магистр. Правда просила разрешения сюда приехать. Мне, в общем-то, удалось ее уговорить остаться дома. Не знаю, только надолго ли. Голос у нее очень встревоженный так что может быть и ненадолго надо будет попозже еще раз позвонить я обещал скоро все уже сидели за столом павел принес огромный термос с горячим кофе еще целую пачку молотого кофе откуда-то набралось много еды но есть никому не хотелось так и не притронулись ни к чему пока станислав Леопольдович. Рассказывал. А рассказывал он долго и страшно, и сообщал сведения, страшные. «Вот оно как, дорогие мои!» «Это почти все!» Магистр откинулся на спинку стула, закрыл глаза, без трясущимися с руками разливал кофе по чашкам. «Почти!» «Потому что одно открытие я сделал только сегодня!» Чудовищное, надо сказать, открытие. На фоне этого открытия тень ордена, врученная мне, выглядит просто издевательством. Дело в том, что сад давно уже, по-видимому, располагает самой совершенной формой контакта теней с людьми, прямым контактом. Елисейская тень, или, по крайней мере, Атлантическая, может вызывать изменения в мире путем взаимодействия с тенями живых мне непонятен этот механизм но палка сломалась и фредерика чуть не погиб стало быть в руках сад страшное оружие попытаясь они воспользоваться им более что ли масштабно сами понимаете чем это грозит — Кстати, я не уверен, что информация об изобретении прямого контакта есть у рядовых теней Атлантиды. Скорее всего, они пребывают в блаженном неведении. Надо как-нибудь сообщить им об этом, но я уже не могу. — Почему? Вопрос был задан чуть ли не хором. Станислав Леопольдович привел перевернутую чашку с кофейной гущей в нормальное положение и разглядывал темные фигуры на ее стенах. — Я потерял ощущение тени. Теперь, как и вы все, я не мог бы уже отвечать за то, что делает моя тень, пока я, допустим, сплю. Правда, сплю я при свете свечи и не даю моей тени повода ускользнуть на Атлантиду, иначе ее рассредоточит, а мне еще немножко рано. И он улыбнулся, в конец измотанный этот человек. Шел второй час ночи. Все молчали и понимали молча, что в жизни каждого из них произошло событие, которое отныне и до самой смерти, нет, дольше дольше будет определять их поведение. Теперь они отличаются от прочих смертных, и нет больше им подобных среди людей. Они стая, предводительствуемая умирающим мужиком по имени Станислав Леопольдович. — Как ваша фамилия? — Станислав Леопольдович спросила вдруг бес. — Не знаю, — ответил тот. — Кажется, у меня нет фамилии. — У меня и имя-то не свое. — Придуманное какое-то имя. Кстати, не слишком удачно придуманное. Бес подошла к нему, обняла. — А скажите, магистр, вероятность прямого контакта атлантической тени с тенью живой, она действительно уже реальна? «Вы думаете, сад может решиться на какие-то действия в ближайшем будущем?»